Глава 19. Альбина Когда теряется доверие, страшно. Еще страшнее, когда ждешь подвоха. Неосознанно прислушиваешься к разговорам, в дыхание. Среди нескольких десятков слов улавливаешь свое имя, смотришь на человека уже не как на работодателя или друга, а как на потенциальный источник информации, ведь любое изменение в мимике может хоть что-то дозначить. В общем-то, в очередной раз получила урок, который вновь оставил неприятный след на душе. Ведь я нафантазировала о себе столько всего интересного после свидания с Дамиром Игнатовичем. Ага, как же! Разбежалась. Где он, а где я? Действительно, пора бы уже спуститься с небес на землю, снять свои розовые, потрескавшиеся от времени и переживания очки и осмотреться вокруг. Отчим вышел на свободу и теперь ошивается на территории клиники, прячась ото всех, стараясь быть незамеченным. А что, если он проберется внутрь? Вот так же свободно, как недавно прошла и мама Миланы. Что тогда? Захар может и отойти... Может отлучиться по какому-нибудь поручению, ведь он самый обыкновенный человек, а не робот. У него тоже есть обычные потребности во сне и еде. Вот тогда возникает вполне закономерный вопрос. А как мне помочь Милане? Я человек взрослый. Прекрасно знаю, чего хочет от меня. Ох, даже имени его произносить не хочу. Но ведь может пострадать девочка, а она... Она стала мне очень и очень родной. За эти долгие дни, которые мы проводили бок о бок, я поняла одно, что начинаю воспринимать эту малышку как свою. Звучит странно? Возможно. Но когда Милана смотрит на меня своими огромными зелеными глазами, когда морщит носик, я заметила, что рассматриваю ее с жадностью, пытаясь запомнить самые незначительные детали во внешности. Да что говорить. Я успела пересчитать все веснушки на ее щеках и продолжаю это делать изо дня в день. И вот сейчас, когда я доплела тугую косу и убрала непослушные волосы в пучок на затылке, невольно погладила девочку по голове. Ну вот как я без нее потом, как? Ну что, радость моя, ты готова? Сегодня у нас было первое занятие на воде. И если первые два часа после сна мы откровенно занимались ерундой, не считая привычного утреннего осмотра, таблеток, слов поддержки, и уверенности в том, что мы на финишной прямой, то сейчас у нас будет первое пробное занятие с новым инструктором. Знаешь, Милана откинулась на меня, прикрыв глаза. Я что-то боюсь. Чего именно?» – удивилась такому признанию. «Боюсь, что когда сделаю первые шаги, ты от меня уйдешь. Ох, в горле встал ком. Неужто Мила умеет читать мысли? Да нет, бред. Просто она многое понимает и постоянно слушает, что говорят другие. А почему я должна уйти? Самой же хотелось сказать, что не хочу ее оставлять, что хочу увидеть, как она пойдет в первый класс, что хочу встречать ее со школы, ну или хотя бы гулять с ней по выходным. Меня выпишут, а значит, сиделка больше не нужна. Я прижала к себе малышку, оплетая ее руками, но что могу ответить? Дать обещание? Вряд ли. Без разрешения Дамира Игнатовича мое слово – пустой звук. «Давай с папой поговорим и все вместе решим, как быть», предложила самый простой вариант, безбожно перекладывая ответственность на другие плечи. Только после того, как Мила кивнула, мы стали переодеваться, потому что подходило время нашего занятия, а задерживаться было ну никак нельзя. Кроме нас еще много людей, которым нужна помощь специалиста, И если каждый хоть на пять или семь минут задержится, то график довольно сильно сместится. Завернув Милу в полотенце, я долго думала, как её лучше доставить к бассейну. На коляске или на руках. Но, посмотрев на кресло, подхватила девочку на руки и тихонько вышла из раздевалки. Медленно пересекла душевую, боясь споткнуться и, не дай бог, уронить ребенка, И только потом вышла к чаше. Мне сразу на помощь подоспел молодой мужчина, который очень ловко развернул Милу из полотенца и довольно быстро и смешно с ней познакомился. Павел, кажется, так звали врача, устроил девочку на лавку, сел напротив нее на корточки и после того, как произошло дружеское рукопожатие, щелкнул Милу по носу, строя смешную гримасу. Первое правило – найди подход к ребенку, тогда все остальные трудности уйдут на второй план. У Павла, который вел Милану, все получилось сразу. Он не только нашел отклик, но и сумел расположить девочку. Она ведь даже смеялась изредка, когда парень комментировал какие-то ее действия, но по большей части пыхтела, морщила носик и трудилась. Приход до мира я пропустила, полностью сконцентрировав все внимание на ребенке, но его появление просто не могло остаться незамеченным. Меня буквально вырвали из привычного хода мыслей словами. «Аля», — позвал мужчина, — «надо поговорить». И я даже как-то съежилась от этого властного тона, но каким-то чудом не дернулась, не подпрыгнула от неожиданности, как обычно умела это делать, а лишь чуть повернулась, просканировала его взволнованное лицо, отметила взъерошенные волосы и какой-то ошалелый взгляд. «О чем?» — тихо переспросила. Прекрасно понимая, что ко мне пришли с разборками, но и просто так сдаваться и каяться я не хотела. Ты ведь знаешь, прищурился, а мне захотелось закатить глаза. Да, я знаю, но не ради этого же он приехал, ведь сам все прекрасно понял, каким-то удивительным образом все вычислил и высчитал, сложил головоломку и нашел ответ. «Знаю», — призналась, отворачиваясь. Услышалась чисто случайно. Я думала, что на этом наш разговор завершится, и меня, как нехорошего нанятого сотрудника, просто уволят. Ну, за то, что подслушивала, ведь это неправильно. Но никак не ожидала, что мужчина резко развернёт меня к себе лицом, что руками поднимет подбородок, заставляя смотреть только в его глаза. И я не хотела скрывать. Просто нужно было все узнать, понимаешь? Мало ли ложная информация. Я понимаю. Ни черта не понимала. Правда, понимаю. И больше ничего сделать не могла, потому что внутри меня творилось что-то странное. Сомнение, робкая надежда, что доверие между нами все же существует. Вновь голову подняла мечта, указывая на то, что я не безразлична, что ради меня Дамир приехал и пытается худо-бедно меня растормошить. Но черт побери, мне так страшно. И на этот раз я не боюсь своего прошлого. Я дожуть и боюсь настоящего и будущего. К чему нас все это приведет? От чего спасаться уже сейчас?» Дамир нехотя меня отпустил, доставая при этом телефон, который настойчиво звонил в кармане его немного помятого пиджака. Сделал несколько шагов назад, чтобы под заинтересованным взглядом Миланиного инструктора, мимо внимания которого не прошел весь разговор, подойти к бассейну. Занятие уже закончилось, а значит, мне необходимо было достать малышку, насухо обтереть и переодеть. Но Дамир меня опередил, перехватил дочку, а выглядел так, что невольно вздрогнула, потому что мужчина впервые за наше знакомство был бледным и растерянным. Что же ему такого сказали, что за считанные секунды он настолько сильно изменился в лице? «Вам плохо?» – дотронулась до его совершенно холодного лба, покрытого испариной. Следила за тем, как заметался взгляд, и услышала хриплый и приглушенный ответ. «Я расскажу. Потом». «Потом? Это когда?» Хотелось спросить, но понимала, что именно сейчас лезу куда-то совершенно не туда. В раздевалке, куда Дамир отнёс дочь, мы довольно быстро остались с девочкой наедине, и она маленькая и всегда яркая, сама стала чернее тучи. Зажалась, стала отворачиваться, капризничать. «Миланочка, девочка моя», – попросила ребенка. «Мы обязательно поможем папе и узнаем, что случилось. Но ему нужна наша поддержка, понимаешь, а не кислые мины на лице». Она меня поняла, но, по всей видимости, просто пока что не могла совладать с эмоциями. А мне требовалось время, чтобы успокоить девчушку, чтобы внушить, что ее вины в произошедшем нет, что она умница, радует нас своими далеко не маленькими победами. Когда выкатила коляску из раздевалки, мужчина стоял в странной для меня позе. Держался за голову, и только губы бесшумно что-то проговаривали. Дамир позвала отца моей пациентки, чтобы хоть как-то обозначить наше появление. А он резко развернулся и упал перед дочерью на колени. «Прости, милая, что напугал тебя». Я не могла смотреть, как отец прижимает к себе дочь, как что-то говорит ей на ухо. У меня у самой глаза наполнили слезами, и пришлось их незаметно стереть. Ага, как же. С этим человеком совершенно ничего нельзя сделать так, чтобы он не обратил на это внимания. Возвращаемся в палату. Дамир поднялся на ноги и еще раз посмотрел на дочку. Ты после бассейна. Мила кивнула и удобнее перехватила зайца, который сопровождал ее на всех занятиях. И если я думала, что на этом все, то сильно ошибалась. А с тобой... обратился он ко мне. «У нас будет очень долгий и очень сложный разговор». Ведь до мной вновь был строгий волевой человек, который сам принял решение, которое не подлежит рассмотрению с моей стороны. Эти резкие изменения не поддавались объяснению. Или то, что нам удалось заметить, это невольная слабость, которая должна была остаться незримой для всех. И я, честно, не знала. А еще терялась в догадках, какого рода разговор предстояло пережить и чем он для меня обернется. И если все эти волнения, которые происходят с мужчиной, как-то связаны со мной, то, похоже, наступил момент, когда пора бы уже расставить все точки и закрыть дело, которое тяну за собой уже долгие годы. палате оказалось неожиданно людно, и я сама, по собственной воле и велению сердца, спряталась в поисках спасения за широкой спиной Дамира Игнатовича, который мало того, что сам укладывал дочку, так еще и как хищник следил, чтобы никто ко мне не подходил. Напряжение, которое витало в воздухе, накаляло атмосферу, и только Милана совсем не понимала, откуда взялось столько гостей. Ведь сегодня к ней пришел и дядя Динар, и Геннадий, и Захар, и еще какой-то неизвестный мне мужчина, который рассматривал меня как редкий экземпляр. «Надо поговорить. От мир брата мира». «Альбина, можно воспользоваться вашим кабинетом?» Зачем-то перевела взгляд на папу Миланы, и только после того, как мужчина кивнул, кивнула сама, приглашая всех к себе. Смелый на время нашего однозначно тяжелого и трудного разговора, которому оказалась совершенно неподготовленной, остался Захар. Девочка же, прискушая, смотрела на охранника, и последнее, что я услышала перед тем, как закрылась дверь... «Ну что, Халк, будем играть?» Интересно, кому сейчас сложнее будет, мне или Захару?